Глава третья. Среди листьев и ветвей. Сад, разраставшийся на свободе в продолжении полувека, стал чудесным и необыкновенным. Лет сорок назад прохожие останавливались на улице, засматривались на него и, не подозревая о тайнах, которые он скрывал в своей свежей и зеленой чаще. Ни один мечтатель в ту пору и при этом не раз пытался взором и мыслью дерзко проникнуть сквозь прутья старинной шаткой, запертой на замок решетки, покривившейся между двух позеленевших и замшелых столбов и причудливо увенчанной фронтоном с какими-то непонятными арабесками. Там в уголке была каменная скамья, одна или две поросшие мхом статуи. Несколько растений, сорванных временем и догнивавших на стене. От аллей и газонов не осталось следа. Куда ни взглянешь, всюду пырей. Садовник удалился отсюда, и вновь вернулась природа. Сорные травы разрослись в изобилии. Это было удивительной удачей для такого жалкого клочка земли. Там роскошно цвели левкои. Ничто в этом саду не препятствовало священному порыву сущего к жизни. Там было царство, окруженного почетом, произрастания. Деревья нагибались к терновнику. Терновник тянулся к деревьям. Растение карабкалось вверх. Ветка склонялась с долу. То, что расстилается по земле, встречалось с тем, что расцветает в воздухе, что... Колеблет ветер влеклось к тому, что прозябает вамху. Стволы, ветки, листья, жилки, пучки, усики, побеги, колючки — все смешалось, перепуталось, переженилось, слилось. Растительность в проникновенном и тесном объятии славила и совершала под благосклонным взором Творца на замкнутом клочке земли в триста квадратных футов святое таинство братства, символ братства человеческого. Этот сад был уже не садом, он превратился в гигантский кустарник, то есть в нечто непроницаемое, как лес, населенное, как город, пугливое, как гнездо, мрачное, как собор, благоухающее, как букет, уединенное, как могила, живое, как толпа. В Флореале эта огромная заросль, вольная за решеткой в четырех стенах, с жаром принималось за незримое дело вселенского размножения — содрогаясь на восходе солнца, почти как животное, которое вдыхает веяние космической любви и чувствует, как в его жилах разливаются и кипят апрельские соки. Разбивая по ветру свою чудесную зеленую гриву, она сыпалась на влажную землю, на потрескавшиеся статуи, на ветхое крыльцо особняка и даже на мостовую пустынной улицы Звезды цветов, жемчуга роз, плодородие, красоту, жизнь, радость, благоухание. В полдень множество белых бабочек слеталось туда, и было отрадно смотреть, как хлопьями кружился в тени этот живой летний снег. Там, в веселых зеленых сумерках, целый хор невинных голосов ласково сообщал что-то душе, и то, что забывал сказать птичий щебет, досказывало жужжание насекомых. Вечером, словно испарения, грез, поднимались в саду и застилали его. Он был окутан пеленой тумана, божественной и спокойной печалью. Пьянящий запах жимолости и повелики наплывал отовсюду, словно изысканный тончайший яд. Слышались последние призывы поползней и трясогузок, засыпавших на ветвях. Чувствовалась священная близость дерева и птицы. Днем крылья оживляли листву, ночью листва охраняла эти крылья. Зимою заросль становилась черной, мокрой, взъерошенной, дрожащей от холода. Сквозь нее виднелся дом. Вместо цветов на ветвях и капели красы на цветах длинные серебристые следы улиток тянулись по холодному плотному ковру желтых листьев. Но каков бы ни был этот обнесенный оградой уголок, каким бы ни казался он в любое время года, весной, зимой, летом, осенью, от него всегда веяло меланхолией, созерцанием, одиночеством, свободой, отсутствием человека, присутствием Бога. И старая заржавевшая решетка, казалось, говорила, «Этот сад мой». Пусть тут же вокруг были улицы Парижа, В двух шагах великолепные классические особняки улицы Варен, совсем рядом купол дома инвалидов, недалеко палата депутатов, пусть по соседству на улицах Бургунской и Сен-Доминик катились щегольские кареты, пусть желтые, белые, коричневые и красные омнибусы проезжали на ближайшем перекрестке, улица Плюме оставалась пустынной. Довольно было смерти старых владельцев, минувшей революции, крушение было их состояний, безвестности, забвения, сорока лет заброшенности и свободы, чтобы в этом аристократическом уголке обосновались папоротники, царские скипетры, цикута, дикая гречиха, высокие травы, крупные растения с широкими, словно из бледно-зеленого сукна, узорчатыми листьями, ящерицы, жуки, суетливые и быстрые насекомые. Чтобы из глубины земли возникла и снова появилась в четырех стенах неведомое, дикое и нелюдимое величие, и чтобы природа, расстраивающая жалкие ухищрения людей и всегда до конца проявляющая там, где она себя проявляет, будь то муравейник или орлиное гнездо, развернулась здесь, в убогом парижском садике, с такой же необузданностью и величием, как в девственном лесу нового света. В природе нет ничего незначительного. Кто наделен даром глубокого проникновения в нее, тот знает это. И хотя полное удовлетворение не дано философии, как не дано ей точно определять причины и указывать границы следствий, все же созерцатель приходит в бесконечный восторг при виде всего этого расчленения сил, кончающегося единством. Все работает для всего. Алгебра приложима к облакам. Изучение звезды приносит пользу розе. Ни один мыслитель не осмелился сказать, что аромат боярышника бесполезен со созвездием. Кто может измерить путь молекулы? Кому ведомо, не вызвано ли создание миров падением песчинок? Кто знает о взаимопроникновении бесконечно великого и бесконечно малого? об отголосках первопричин в безднах отдельного существа и в лавинах творения. И клещ — явление значительное, малое — велико, великое — мало. Все уравновешивается необходимостью. Видение, устрашающее разум. Между живыми существами и мертвой материей есть чудесная связь. В этом неисчерпаемом целом, от солнца до букашки, нет презрения друг к другу. Одни нуждаются в других. Свет, уносящий в лазурь земные благоухания, знает, что делает. Ночь отделяет звездой заснувшие цветы. Каждая летящая птица держит в когтях нить бесконечности. Животворение усложняется от образования метеора и до удара клювом, которым птенец ласточки, выходя из яйца, разбивает скорлупу. Оно приводит и к созданию дождевого червя, и к появлению Сократа. Где кончается телескоп, там начинается микроскоп. У кого из них поле зрения больше, выбирайте плесень, плеяда цветов, туманность, муравейник, звезд. Та же тесная близость, еще более удивительная между явлениями разума и состояниями материи. Стихии и законы бытия смешиваются, сочетаются, вступают в брак, размножаются одни через других и в конечном счете приводят мир материальный и мир духовный к одной и той же ясности. Явления природы беспрерывно повторяют себя. В широких космических взаимных перемещениях жизнь Вселенной движется вперед и назад, в неведомых объемах вращая все в невидимой мистерии возникновений, пользуясь всем, не теряя все за исключением одной геометрической точки — Дробя на части звезду, колеблись и извиваясь, творя из света силу, а из мысли стихию, рассеянная всюду и неделимая, растворяя все, за исключением одной геометрической точки, именуемой «я», сводя все к душе атому раскрывая все в Боге, смешивая все деятельные начала от самых возвышенных до самых низменных во мраке этого головокружительного механизма, связывая полет насекомого с движением земли, подчиняя Кто знает, быть может, по одному и тому же закону передвижение кометы на небесном своде кружению инфузории в капле воды. Это механизм, созданный разумом. Гигантская система зубчатых колес, первый двигатель которой мошка, а последнее колесо зодиак.